Глава одиннадцатая «Ну что, удалось что-нибудь разузнать?» — тихо спросила, устраиваясь на потертой войлочной подстилке и протягивая озябшие руки к пляшущему пламени. «Только это? Да у храмовника спросил про древние кланы. Ох, болтливый старика наказался. Пока до рода интаров добрались, чуть голова не лопнула. Со смехом ответил Дорл, передавая мне ветхий пергамент с неровными краями». «И что поведал твой словоохотливый собеседник? Сильные, говорит, были демонов, что с нижнего мира лезли, обратно загоняли. Да только если верить храмовнику, то слухи одни. А записи нет, сказал, два десятка лет назад пожары случились в храмах по всему королевству, и ни одной книги не уцелело». «Хм, какое удивительное совпадение», — протянула, ясно читая в этих словах отголоски чьего-то тщательного умысла. «Ты это, храмовник намекнул, что стоит поискать в диких землях. Говорят, они когда-то разграбили один из храмов», — добавил Дорл. «Самый образованный из нас, единственный, кто закончил пять классов в обители при монастыре святого Альдара». «Странно» задумчиво произнесла, машинально потирая висок. Зачем дикарям понадобились книги? В памяти же невольно всплыли воспоминания той и другой меня. Два красных диплома, бесконечные часы в библиотеках, сотни прочитанных книг. Пожалуй, даже все храмы королевства не могли похвастаться такой обширной коллекцией знаний. «Поешь, пчелка!» произнес Базил бесшумно, скользнув на освободившееся место Дорла. Когда парень ушел, я даже не заметила. День был долгий, добавил, протягивая мне глиняную миску. Горячее варево источало аппетитный аромат, напоминая, что за весь день я едва притронулась к еде. Харди, устроившийся напротив, методично помешивал в котелке свое очередное зелье терпкий запах целебных трав перебивал все остальные ароматы, заставляя морщиться даже видавших виды наемников. «Первый день прошел слишком спокойно», — заметила я, отставляя опустевшую миску. «Ни разбойников, ни королевской стражи». «Да, и это настораживает», — кивнул Базил, задумчиво поглаживая седую бороду. «Может, решили дать нам уйти подальше от города?» — предположил Харди, не отрываясь от своего варева. «Или выжидают более удобного момента», — мрачно добавил Базил. «Ладно, чего уж, ложись спать, Мел, мы с ребятами посторожим». «Разбуди меня, когда придет мой черед», — произнесла, откидываясь спиной на подстилку. И, завернувшись в темный плед, прислушалась к ночным звукам. Потрескивание углей в костре, тихое ржание стреножных лошадей, шелест листвы над головой. Где-то вдалеке тоскливо ухала сова, а в траве стрекотали ночные насекомые. Но сон не шел. Мысли против воли возвращались к событиям минувшего дня. Слишком легко нас отпустили, слишком спокойным был путь». За годы жизни наемницы я усвоила, такое везение часто предвещает большие неприятности. Но что замышляет король? Почему никто не попытался задержать? И главное, что ждет нас в землях Энтаров? Приподнявшись на локте, я окинула обеспокоенным взглядом спящий лагерь. Часовые темными силуэтами маячили на границе освещенного костром круга. Базил, опершись спиной о толстый ствол сосны, делал вид, что дремлет, но я знала, его чуткий слух улавливает малейший подозрительный шорох. Харди, наконец, оставил свое зелье варенье и теперь похрапывал, укрывшись потертым одеялом. А ночь тем временем медленно плыла над лагерем, но я все не могла уснуть, терзаемая смутными предчувствиями. Что-то подсказывало, эта обманчивая легкость пути не продлится долго. Словно насмехаясь над моими тревогами, следующие дни пути выдались на удивление безмятежными. Боги, казалось, благоволили нам, погода стояла ясная, дороги оставались сухими, а в небольших деревушках, где мы пополняли запасы, местные жители встречали наш отряд беспривычной настороженности». Мы неспешно продвигались по извилистым проселочным дорогам, минуя основные тракты. Придорожные трактиры и постоялые дворы оставались в стороне. Базил предпочитал устраивать ночлег в укромных местах, подальше от любопытных глаз. Каждый вечер, когда солнце клонилось к закату, мы разбивали лагерь у опушек лесов или в защищенных от ветра ложбинах. Раненые, благодаря целебным настойкам Харди, быстро шли на поправку. Даже корх, чье плечо было пробито стрелой, уже мог держать меч и нести дозорную службу. Но это обманчивое идилие только усиливало мою тревогу. Слишком уж гладко все складывалось, словно кто-то намеренно расчищал нам путь. Держи, клинок, свободнее, корен, меч должен стать продолжением руки. Вот так. «Правильно, теперь защита!» «Нет, локоть выше!» — прервал мои тягостные мысли зычный голос Базила. «Куда? Уходи влево!» «Хм, больно грозен Базил сегодня!» «Держи, это придаст тебе сил!» — проговорил Харди, протягивая мне глиняную кружку с дымящимся отваром. «Мэл, ты третий день молчалива и мрачна! Что тебя тревожит?» «Хм, слишком легкий путь!» Усмехнулась, делая глоток ароматного напитка. В пьяном гоблине было полно ушей и глаз. Весть о королевском золоте наверняка разлетелась по всей округе. Но за столько дней пути ни одной попытки нападения. «Возможно, слухи не просочились за стены таверны», — пожал плечами лекарь. «К тому же мы держимся подальше от торговых трактов, где обычно промышляют разбойники». И все же, не накликай беду раньше времени, оборвал меня Харди и с шумом, втянув аппетитный запах, доносящийся из походной кухни, где вокруг дымящегося котла уже собрались проголодавшиеся наемники, громко выкрикнул. «Клянусь всеми богами, Том, твоя стрепня заставляет забыть обо всех невзгодах. Где ты научился так готовить?» В молодости служил коком на торговом судне, отозвался повар, довольно улыбаясь и не переставая помешивать варево в закопченном котле. Когда на исходе третьей недели плавания в трюмах остается лишь подпорченная крупа до черствые сухари, приходится проявлять настоящие чудеса стрепни. А уж если шторм затянется, и вовсе доводилось творить невозможное из горстки припасов отмерь мне немного», — попросил Харди, а вскоре и остальные наемники, привлеченные дразнящим ароматом томовой стрепни, потянулись к костру, устраиваясь на потертых плащах и сидельных сумках. Через несколько минут воздух наполнился звоном ложек о миски и довольным причмокиванием. После долгого дня в седле даже простая походная похлебка казалась настоящим пиром. «А помните тот переход через волчий лок, заговорил Корх, вытирая усы рукавом. «Когда мы неделю питались одними сухарями да вяленым мясом». «Потому что кое-кто», — хмыкнул Том, метнув выразительный взгляд на Зелима, «перепутал тропы, и мы забрели в такую глушь, где даже зайца не встретишь». «Эй, я не путал!» — тотчас возмутился Зелим но его протест потонул в дружном хохоте. «Просто карта оказалась неточной». «Неточной?» – прыснул Брондер, ударив себя по коленке. «Да она была древнее моей прабабки. Помню, как ты уверял, что за тем холмом должна быть деревня». «А там оказалось волчье логово», – закончил Харди, прихлебывая из кружки свой травяной отвар. «Хорошо, хоть волки были сытыми». «Зато теперь у Зелима целая коллекция карт», — усмехнулся Базил, примирительно добавив, «и каждую он проверяет не меньше часа, прежде чем выбрать маршрут». Новая волна смеха прокатилась над поляной. Даже обычно молчаливые дозорные у края лагеря повернули головы, привлеченные весельем товарищей. Азелим, изобразив оскорбленную гордость, демонстративно отвернулся, но его плечи подрагивали от едва сдерживаемого смеха. «А помните тот бой у Змеиного Перевала?» — заговорил старый Гвин, передав соседу флягу с крепким травяным настоем, который Харди наставил на каких-то только ему известных кореньях. «Еще бы не помнить!» — усмехнулся Корин, машинально потирая длинный шрам на подбородке. «Если бы не твой меткий выстрел, Гвин, мне бы сейчас нечем было истории рассказывать». «Да уж», — подхватил Брондер, подбрасывая в костер сухую ветку, «тот здоровяк секиры чуть не снес тебе голову». «Зато мы неплохо поживились их добром», — хохотнул Зелим, прислонившись к сидельной сумке. «Помните тот сундук самоцветами?» «Который оказался набит крашенными стекляшками?» — насмешливо фыркнул Харди. «Три дня потом эти драгоценности по всей дороге раскидывали. А тот раз в соленых топях...» подал голос молодой Дин, когда наш абос едва не сгинул в трясине. «Если бы не чутье мел, — проронил Базил, кивнув в мою сторону, — всем нам пришлось бы знакомиться с болотными демонами». «Наша пчелка всегда знает, куда путь держать», — с гордостью произнес Гвин, поднимая флягу. «За тебя, Мел! За пчелку!» — нестроенным хором отозвались остальные. Я молча улыбнулась, разглядывая ветреные лица, изрезанные шрамами и морщинами, свидетельствами долгих лет скитаний и бесчисленных сражений. Каждый из этих людей готов был прикрыть мне спину в бою, разделить последний кусок хлеба, отдать последнюю каплю воды. Они давно стали моей настоящей семьей, и ради них я тоже была готова на многое. Ночь тем временем медленно опускалась на наш лагерь. Костер догорал, превращаясь в тлеющие угли, а разговоры становились тише. Один за другим наемники отправлялись к своим спальным мешкам, оставляя у костра лишь дозорных. И вскоре тишину нарушало только потрескивание углей, домерное да дыхание спящих воинов.